Самый печальный вывод касался их ультрасовременного лазерного оружия. Оно оказалось малоэффективным в местных условиях, а ведь это только первая атака, и неизвестно, что их ждет дальше. Пока Бекетов с Маквисом занимались укреплением поврежденной стойки двигателя, абасов не покидал пушечные турели, но едва ремонт закончили, как он спустился вниз и подошел к Логинову. «Ты уверен, что в сложившихся обстоятельствах мы сможем добраться до Института?» Честно говоря, не очень. Тогда, может быть, лучше вернуться? Чтобы медленно сгнить внутри неподвижной шлюпки? Чего-то я все же не понимаю. Животных, способных перегрызть титанитовую сталь, не существует. У тебя есть какие-нибудь соображения относительно места, в которое мы попали? Даже если сейчас здесь другое время, это не объясняет существование карликов, знающих интеллект и твари, питающихся титанитом. Подошел Маквис. Очевидно, он слышал последнюю фразу Абасова, потому что ответил именно ему. «У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Я давно хотел вам сказать, но знаете, служебные инструкции...» Логинов упорно молчал, не желая облегчать ему признание. «Дело в том, что перед нашим отлетом поступила информация с Таиры от нашего засекреченного агента в штате местного Увивба. В сообщении говорилось, что их ведущему ученому Мартисону Удалось запустить ТМ-генератор и перейти временной барьер. Я не совсем понимаю, что это означает, но в сообщении говорится, что он вернулся из мира Карменов живым. Не в этом ли мире мы теперь находимся? Возможно, вы правы. Во время Аверсайда вся наша ракета могла превратиться в гигантский ТМ-генератор, забросивший нас в зону сжатого времени. Это даже не будущее, иная вселенная со всеми физическими законами о которых мы почти ничего не знаем. Мир Карменов – странное название. Ничуть не хуже любого другого, – холодно заключил Абасов. Аналитический отдел подтвердил весьма высокую вероятность успеха эксперимента Мартисона, но после испытания он бесследно исчез. Собственно, именно из-за чрезвычайной важности этих событий меня и включили в вашу группу. Косвенные сведения об этом дошли и до моего отдела. Похоже, мы действительно попали в какую-то иную вселенную, с отличными от наших физическими законами. Лишь очертания материков напоминают здесь известную нам Таиру. Во что бы то ни стало, мы должны добраться до Института Мартисона. Только там мы сможем хоть как-то разобраться в случившемся. Вся история Таиры и ТМ-генератора напрямую связана с захватом. Разгадка где-то здесь, совсем близко. Кто-нибудь из вас помнит, как они выглядят?» Абасов возвращал их к текущим делам, что-то напряженно обдумывая. «Кого ты имеешь в виду?» – повернулся к нему Логинов. Твари, которые на нас напали». «Ну, что-то очень зубастое. Помню морду с метровыми клыками». «Странная получается история. Мы почти час сражаемся с какими-то монстрами, а когда бой окончен, никто не может их толком описать». Одному запомнилась пасть, другому – когти, но в целом ни у кого нет представления, на что они похожи. Действительно, Маквис выглядел искренне удивленным. Возможно, причина в том, что они постоянно едва уловимо менялись? То они походили на колючий шар, то на гигантских волков. А что, если их структура пластична и беспрерывно обновляется с высокой частотой? Это могло бы объяснить их неуязвимость, или во всяком случае огромную стойкость при поражении. Нужно ухитриться попасть в него в момент смены фаз, лишь тогда действие заряда окажется эффективным. В противном случае пораженная часть мгновенно регенерирует. Но мне никогда не приходилось слышать о существовании подобных организмов. Это не организмы. Это искусственно созданные боевые машины, и весьма эффективные к тому же. Даже если это так, у нас нет иного выхода, кроме прорыва к институту Мартисона. Чтобы собой не представляли напавшие на нас твари, первый бой мы выиграли. Возможно, это заставит их призадуматься, прежде чем решиться на новое нападение. Если бы не дефицит горючего, мы могли бы им успешно противостоять, а так... Маквис удрученно покачал головой. Даже если мы проиграем, это лучше, чем сидеть внутри неподвижной ракеты, ожидая медленной смерти. Вперед! И да здравствует наша команда!» – закончил Абасов. Эта старая ритуальная фраза космодесантников означала, что отныне интересы команды ставятся превыше всего. Превыше служебных инструкций, превыше личных привязанностей и возможных обид. Молча они пожали друг другу руки. И Логинов знал, чувствовал что часть этой фразы специально адресована ему. Его последний разговор с Перлис, увы, не остался незамеченным, как он надеялся.